Глава 45. А мы опять вместе. Чек, вопреки Зининым восторгам по поводу моего литературного успеха, озлился и один за другим снял все спектакли магистра из репертуара. Я практически оказалась без единой роли, но этого было мало. Перед моей гримерной каждый день вывешивали мои экзотические костюмы из чудака. Они были все разрезаны либо вдоль, либо поперек. Я прижимала руку к сердцу и сгибалась в три погибели от боли. Еще несколько рассказов были напечатаны в литературной газете. На этом моя эпопея с Рыжим, Веснушком, Веселовским закончилась. Я задумала написать пьесу. «Ищи путь!» — все более отступая внутрь. «Ищи путь!» «Смело выступая наружу, не ищи его на одной определенной дороге. Достигнуть пути нельзя одной только праведностью или одним только религиозным созерцанием или горячим стремлением вперед. Ищи путь, пробуя всяческие испытания», — гласила древняя мудрость. У меня появилось время, и я стала анализировать свою жизнь Свои поступки, себя. Где-то на периферии моего сознания толклись слова. Андрюша, белый конь, жигули, пивунья, выгода. Опять белый конь, на котором он за мной не заехал в этой жизни, променял коня и любовь на антикварную люстру. А я не могу забыть моего несчастного ребенка и тот страшный год. Не могу, хоть режь и враждебность к нему заполняла миллионы моих клеток. В августе этого года мы вылетели на гастроли в Алмату. Брат мой с женой работали за границей, приехали из Ирана и воткнули в один чемодан несметное количество рулонов иранского синтетического материала разных цветов, химических, с Люриксом. рулоны розовые, зеленые, синие, желтые, голубые. На них нельзя было смотреть. Сразу начинали слезиться глаза. Танюш, может там в Казахстане кто-нибудь это купит? Попросили меня родственники. Танюша не отказалась от рулонов, и на полусогнутых тащила их в далекий Казахстан. Ох, какой красивый город Алмата! Чистый! Цепь гор со снежными вершинами, горные журчащие речки с невиданными кустами, усыпанными белыми цветами, медео, красочные базары. Как-то разговорилась с казашкой-буфетчицей, не нужен ли вам материальчик, очень красивый, заграничный. Она пришла в мой номер, ахала-охала, потом сказала, я возьму полметра на кофточку. Я подумала, если так будет двигаться торговля, то мне надо будет сидеть здесь года два или три, чтобы продать все. Тут мелькнула идея. Я, взяв два рулона и двух артисток с собой, чтобы не было скучно, отправилась в комиссионный магазин. Зашли сразу за кулисы. Девочки, здрасте. Мы из театра «Сатира». Ага, вот вам билетики на спектакль. Нам надо толкнуть материал. Тут я достаю рулон и продолжаю. «Отрежьте из себе каждое на платьице или на костюмчик. Как вы думаете, у вас это пойдет? У меня таких еще восемь штук». «Несите», — сказали девочки с раскосыми глазами. Я принесла, совершенно не надеясь, что этот кошмар может кто-нибудь купить. Через девять дней позвонили из магазина и пригласили прийти получить деньги. Все продано. Я получила огромное количество денег запечатанные пачки из одних замусоленных трешек. А кто все это купил?» — робко спросила я, предполагая, что это могли быть новобрачные. «У нас в такие материалы покойников заворачивают», — сказали раскосые девочки. «Это очень важно. В последний путь уйти в красивом». По этому торжественному поводу невероятной сделки артистки сидели в моем номере купались в шампанском. «Царство им небесное!» — периодически выкрикивала субтильное, имея в виду завернутых покойников. Так проходила материальная сторона жизни, но была еще и романтическая. Я опять сидела в ванне в номере Андрея. Он занимался своим любимым делом. Тер меня мочалкой, шампунем мыл голову, вытирал насухо. Потом мы менялись местами. Я оттерла его мочалкой, выливала шампунь на его роскошные волосы. Вышла в комнату, совсем голая, за полотенцем, оно осталось на стуле, и засекла разведку. За окном номера, выпадая одновременно из человеческого облика, из территории своего балкона маячило лицо корнишона. Он сосредоточенно вслушивался и вглядывался во все, что происходит в номере у Миронова. «Андрюшенька! Бунин! Бунин! Надо немедленно читать Бунина!» И мы читали лирику. «Что с тобой?» – спрашивал он меня, видя, как на меня вдруг накатывает туча. От Бунина я переносилась в свою жизнь, начинала плакать, потом рыдать и говорить сквозь слезы. Я ничего не могу забыть. Я не могу забыть эту историю с ребенком, как я лежала на этом столе, и ты тогда меня предал. Не могу. И сейчас ты меня предал. Тюнечка, ну, я не знаю, что мне думать. Ты сама все время от меня бежишь. Потому что я боюсь, что у меня уже рефлекс собаки Павлова. Тюнечка, ты меня бросила сама. А если мы будем вместе... Ты меня возненавидишь и опять бросишь. Я не могу больше так страдать. Мы все равно любим друг друга. Кто же у нас отнимает нас?» Зазвонил междугородний телефон. Пивунья. «Мне некогда». Резко и хамовато ответил ей Андрей. И мы опять впились в книгу. Уходя, я сказала. «Не стоит так разговаривать с женщиной, с которой живешь. Перезвони». На следующий день он подошел ко мне и отчитался. Я перезвонил. После спектаклей мы ездили в горные рестораны, ваулы, ночами купались в бассейне на Медео, парились в бане и совершенно отключились от московской жизни. Шармер все это замечал, вынюхивал и пытался вбить клин в наши отношения. Это был типичнейший швабрин из капитанской дочки Пушкина. «Таня!» — подошел однажды ко мне бледный Андрей. «Так нельзя поступать и говорить такое нельзя!» Я быстро выяснила, в чем дело, и поняла, что это низкая интрига завистливого шармера. По коридору гостиницы шагает субтильная на каблуках. Я беру ее за руку и говорю, «Сейчас идешь со мной!» «Куда?» Увидишь. Входим в номер шармера. Он лежит под белой простыней. Вечер. На тумбочке бутылка коньяку и стаканы. У меня внутри бушует смерч торнадо. Сажусь рядом на стульчик в изголовье. Субтильная у стены в кресле, у торца кровати, в ногах. «Ты же непорядочный человек!» Начинаю я спокойно. Хоть ты и напялил на себя маску добренького, рогата проглядывают. Ох, недобренький ты, возлюбленная твоя зависть! На какие страшные поступки она тебя толкает! Ты одновременно мудак, ягу и подлец. Он лежит под белой простыней, как завернутый покойник, И ни одна жила не двигается на его лице. Ты не только подлец, ты нравственный шулер, Как же ты, Андрея, ненавидишь, завидуешь. Это и ежу ясно. Спаиваешь его, наушничаешь. У тебя куча ушей на голове, — вспомнила я Новый год. Субтильная на нервной почве беспрерывно моргает глазами, у нее тик. В общем, диагноз, — продолжаю я, — мерзавец студенистый, шармер не шевелится. Я подхожу к столу, беру с него большую вазу с цветами и швыряю в открытую балконную дверь на улицу. Сажусь на стульчик. Он не реагирует. Стук в дверь. Дворник. Это из вашего номера сейчас ваза вылетела. Да что вы, отвечаю я. У нас тут больной, мы его навещаем. Дворник уходит. Тогда я предлагаю. А, давай выпьем. За дружбу по анпешечке. Ты же любишь коньячок и наливаю нам по полстакана коньяка. «Давай чокнемся!» Он берет стакан, я продолжаю. «Когда чокаются, надо в глаза смотреть, ничтожество!» И плеснуло ему коньяк в лицо. Он вскочил с кровати совершенно голый, с криком «В глаза попало! В глаза!» И бегом в ванную мыть свои забрызганные коньяком очень холодной водой. Через минуту он, как раненый веперь, Выскочил в комнату, схватил меня, бросил на кровать и стал душить. Номера в гостинице крохотные, поэтому, нагнувшись и схватив меня за шею, он невольно водил своей голой задницей по носу субтильной. Я, совершенно неудушенная, лежала на кровати, смеялась и говорила, «Совсем душить не умеешь. Какие у тебя руки слабые!» Он порвал, конечно, все побрякушки, висящие на моей шее. Я с трудом собрала остатки и, уходя, небрежно заметила. Кстати, для чего я приходила? Совсем забыла. Не стоит мне портить жизнь и делать гадости. Со мной это опасно. Мне нечего терять. Мы вышли. Субтильная прислонилась к стене коридора, совершенно ошарашенная. Комментарий. Мы все слишком разные. В ком-то заложено добро, сострадание, а кто-то живет интригами, подвохами и сплетнями. Не нам судить, просто надо остерегаться таких людей. Сказано в Писании, не сиди с нечестивым за одним столом. Ну как не сидеть, когда мы все в театре на тычке, все вместе, рядом, и деться некуда. Вспоминаю историю в Риге на гастролях. Мы живем в одном номере с раей Этуш. Она подкрасилась, надела все розовое и отправляется на день рождения к одному из наших артистов в нашей же гостинице. А я остаюсь дома почитать и поспать. Уходя, она меня просит. Танечка, если мне кто-то позвонит, скажите, пожалуйста, что я на дне рождения. Я сладко засыпаю. В темноте разрывается телефон. Привстаю, беру телефонную трубку и говорю, что Рая в гостях на дне рождения. Сколько времени, я не понимаю, но уже ночь. Поворачиваю голову направо, где стоит кровать Рая, и вижу шармера и субтильную под одеялом. Я просто закричала. «Что вы тут делаете?» Они странно ответили. «Решили тебя разыграть». «Ну, я ведь спала» и они тихо ускользнули из номера. Наутро, проснувшись, мы с Раей обнаружили на тумбочке часы шармера. Когда снимает мужчина часы с руки и ежу ясно? Часы мы спрятали, а через час или два явился шармер. Вы не находили тут мои часы? Нет! Я пережила такое страшное духовное потрясение после этой ночи, что не могла прийти в себя несколько дней и твердо решила резко изменить свою жизнь и при первом удобном случае бежать из театра. Часы мы шармеру вернули, но никогда не вернется к нему уважение и честь, сколько не вешай свои портреты на фонтанке театра сатиры.